Это его преемник и бывший помощник лишний раз не рискует. Хорошо стреляет, садистка. У меня в Тире любит стрелять из Люгера P08 и Вальтера ПП по живым мишеням. Всякие там птички ее не интересуют. Всегда приказывает привести овечку и сначала стреляет по ногам, получая удовольствие. Потом оставляет и приказывает привести следующую. Обычно после второй уходит в дамскую комнату. принимает дозу и вместе с третьей добивает остальных двух. Вальтер ПП личный, после попытки грабежа носит всегда с собой. Стреляет профессионально, Выстрелов не боится, глаза не прищуривает. Обучение прошла не только с инструктором, но и практическое. При стрельбе по ростовой мишени старается попасть и практически всегда попадает в сердце, а не в середину мишени, что означает только одно — Она участвовала в расстрелах и довольно часто, раз у нее развились садистские наклонности. Полезно иметь свой тир. Живет одна, никого к себе не водит. Два любовника. Оба пожилые, обрюзшие немцы. Оба женаты. У одного двое, у второго трое детей. Богатые коммерсанты. Живут в пригородах, в своих особняках с частной охраной. Друг о друге не знают, дарят дорогие подарки. Оба не в организации. Фрау Бенке их дует для себя и ни с кем не делится. Ширму из фрау Бенке стали делать с самого начала, как я это понимаю. Замужество в 1938 году. Ей тогда было 18 лет, а мужу У женек был весьма предусмотрительной тварью или его руководитель. Не похоже, что замужество было ширмой, скорее замужество по убеждению, по национальной идее, то есть говорит Бенке... Эра нацистка с самого раннего детства, и это наложило свой отпечаток на все ее дальнейшее поведение. В Байрес фрау Бенке приехала в марте 45-го и сразу стала богатой. Из Германии фрау Бенке приехала с голой ж... <хм> с пустыми руками она приехала. Но ведь не это главное. Главное — правильные старые друзья. Вот они-то меня и интересуют уже почти 4 года. Я их коллекционирую и периодически вырезаю. «Изредка. Там один человечек, здесь другой. Я освобождаю место для себя и кубика с Рубиком». Организация была забеспокоилась. Слишком много исполнителей и курьеров с деньгами она потеряла за последние два года. Но тут очень удачно вылез мой идиот-компаньон со своей беспредельной жадностью и трущобными головорезами, которых так непрофессионально перебил Гаутман Пауль Венд. «Ну...» Это по нынешним документам, этот кадр — отставной пехотный гауптман и боливийский коммерсант, приехавший в столицу Аргентины по торговым делам. На самом деле это унтерштурмфюрер СС Альфред Вюненберг, заместитель начальника штала 327 в сербском городе Кралево. Военный преступник. Разыскивается шестью странами. Они его так остаток жизни будут искать. Его жизнь, разумеется. Очень недолгой, кстати. Мой компаньон так навинто обиделся. Идиот. Зачем мне компаньон-идиот? Он мне пока нужен. Очень нужен. Отличное прикрытие. Очень хорошо, что этот жирный идиот засвечен перед друзьями Греты Бенки из Великого Фаттерленда, из Германии, то есть. В этом случае ко мне нет никаких претензий. В их организации тоже есть своя разведка. Глава 4, как я и предполагал, в уже далеком для меня 43-м, увидев своих друзей, звездец Германии, Японии и прочим остальным участникам этого кровавого кошмара наступил немного иначе, чем в моем мире, но не менее кровавый. И виноват в этом простой, скромный труженик войны. Сапёр Степаныч. Нет, все остальные тоже приложили свои руки, а в основном свои мозги, знания, опыт и самые различные информационные базы, которые целый год собирали для меня Стерх и дочка. Но Степаныч, это нечто непредсказуемо невообразимое. При поддержке умницы Малышева и опытнейшего прошедшего в огонь, воду и беспредел армии конца XX века Лиса, этот пиротехнический хулиган устроил настоящий ад на отдельно взятой войне. причем и я абсолютно в этом уверен, они его еще и за ноги держали, чтобы он половину земного шарика не разнёс. Но все равно Малышев и Рис — красавцы. В этом мире не было двух Германий, и быть не могло. А стали на границе с Германией намертво, ни на шаг к Германию не продвинулись. Это было основное условие Сталина на Тегеранской конференции, которая прошла несколько позднее, чем в моем мире. А точнее, 7 января 1944 -го года. Сталин тянул со временем начала конференции сколько мог. Появление в этом мире меня одного не изменило бы этот мир как таковой и не поменяло бы ход истории. Я и малыш, Баги, и Лето, Ким, Сава, и Хаски в общем-то, простые боевики, умеющие только бегать, стрелять и резать противника. Да, мы делаем это хорошо, но не более того. Таких умельцев в стране сотни тысяч. Наличие оперативной и стратегической информации, описание техники и технологии ее производства тоже не дало бы моментального эффекта. Против нашей страны был весь мир, и все мы это прекрасно понимали. Лучше нас это понимал и Сталин, и все руководство страны. Поэтому ставка была сделана только одна — технологический прорыв в области ракетостроения и освоение нескольких видов вооружения в этой области. Конечно же, улучшалось и остальное вооружение и техника, но этим занимались параллельно, модернизируя существующие образцы и производя вооружение, для которого не требовалось перестройки основных производств. Всего за несколько месяцев ребята проделали титаническую работу. Мишики, Степаночки, М. Сава, Хаски, Баги, Лето, а также малыш и дочка, срочным порядком вызванные из Штатов, Сутками не вылезали с заводов и конструкторских бюро. Ведь только они могли работать на ноутбуках с базами чертежей и технической информации. Не сильно заморачиваясь, Стерх в моем мире купил описание всех вооружений и технологий, которые он мог достать. В основном, 50-х, 60-х годов. Ничего сложного произвести наши заводы пока просто не могли, и он это учитывал. Так что мишиком Степанычу и Малышу пришлось исхитряться. В основном, конечно же, мишкам. Судя по некоторым данным, разыскивать их разведки разных стран начали уже с конца сорок третьего года и безуспешно ищут их до сих пор. На тот период наша страна слишком зависела от поставок Ленд-Лиза из Штатов, поэтому условия мы могли поставить только одно — принятие или непринятие участия в войне против Японии. Это тоже понимал весь мир. Именно поэтому условия по Германии ставились под грохот неожиданно развалившихся 5 и 6 января 1944 года зданий Рейхстага и Главного управления имперской безопасности на Принц-Альбрехт-штрассе 8. Здания гестапо, к сожалению, разнесли только со второго раза уже 7 числа, первый раз промахнулись и развалили не все здание, но должный эффект 7 числу был достигнут. Удары были невероятной мощи и точности, Вопрос по Германии повис в воздухе и висел два дня. 9 января, после массированного ракетного удара по району Вюнсдорф, что в городе Цосин, наше правительство официально заявило о создании в нашей стране ракетного оружия, и дело сдвинулось с мертвой точки. Немцы так громко орали на всех перекрестках о бесчеловечном ракетном оружии русских, что во всем мире поверили. Кто не поверил, мог посмотреть на то, что осталось от Рейхстага, Главного управления имперской безопасности и комплекса здания Верховного командования сухопутных войск вермахта, разнесенного одним-единственным налетом в ночь на 9 января. По большому счету, это была чистовая проверка возможностей моих современников и рискованный блеф самого Сталина. Дело в том, что это была секретнейшая операция дезинформации противника под руководством тогда еще полковника госбезопасности Малышева и его куратора Смирнова. Все, кто в ней участвовал, получили звание Героя Советского Союза. На тот период, когда мне о ней рассказали, она носила гриф особой государственной важности перед прочтением «Жечь», но я давно так не был удивлен. Никаких точных ракет не было и в помине. Их просто не успели бы построить. Не успевали, ребята, к Тегеранской конференции. Промышленность не резиновая, сразу не перестроишь даже при наличии подобных чертежей, что у меня подрезали. Старые ТБ-7, это которые ПЕ-8, единственное в то время в нашей стране самолеты авиации дальнего действия с уникальнейшими лючками асами все 24 раза использовали специально сделанные для этой операции английские планеры, наводимые по радиолучу. Радиомаяки ставили специальные группы из центра Судоплатова. Готовили эти группы Лис, Ким и Хаски. Это потом испытывались планирующие бомбы и первые прототипы крылатых ракет, а тогда это были обычные планеры, летчики которых до конца выполнили свой воинский долг. А на Земле работали глубинные разведчики, у которых была только одна задача — дословно выполнить полученный ими приказ. Группа из трёх человек, поставив маяк в автомашину и включив его в определенный день и час, спокойно уходила, А вместе с маяком и зданием обычно накрывались плингатор и группа захвата гестапо, ловившая несуществующего радиста. До самого последнего дня немцы так и не смогли понять, откуда велись эти странные радиопередачи. В том случае, если радиомаяк после взрыва оставался целым, что бывало крайне редко, срабатывал самоликвидатор. Малышев, прочитав все варианты, посчитал, что подобный блеф сработает, но он просто не ожидал такого эффекта. В дикой истерике билась не только Германия. От страха икала полмира. Бомбили в основном ночью, так что жертв в административных зданиях было немного, ну, не считая Рейхстага и Генштаба сухопутных войск Германии. Там накрылось медным тазом достаточно много штабных офицеров и генералов. Основная цель была разрушение инфраструктуры и наведение хаоса в управлении организациями Великого Рейха, да и вообще наведение истерического хаоса во всем мире. Эта цель была достигнута уже через полтора месяца интенсивных налетов на Берлин и центральные города Германии и Австрии. «Чего там Степаныч намудрил с рычаткой?» «От фортов Калининграда», он тогда Керлинсбергом звался, «осталось только пыли, мелкие кирпичные обломки». «Это Степаныч новые бомбы обкатывал». «Обкатал, беспредельщик контуженный». Он потом этими бомбами глушил укрепрайоны, центры обороны, оборонные заводы и транспортные узлы. Обычно хватало парочки подобных гостинцев. Удивил весь мир, как и ракетами по Берлину, маньяк пертехнический. Дорвался до любимого дела. Степаньч мне еще на болоте сказал, что чтобы построить новый мир, надо снести символ старого. Похоже, это он, уговорил Сталина. Ребята, бравшие Берлин, расписывались на домах вокруг Рейстага. Понятно, что не в прямой видимости там лежащие дома, как кегли, легли. Точности-то сначала никакой не было. Пуляли иногда, на кого Степаныч пошлёт. Так что на той куче строительного хлама, в какую превратились Рейстаг и находящиеся рядом с ним дома, расписаться было в принципе невозможно. Но часть кучи по карманам растащили, на сувениры. Больше ни на что эти обломки не годились. Внизу тоже все обвалилось. Сколько народа там передавило, ужас. Накрылись обломками в основном всякие высокопоставленные клерки с персональной охраной и толпа секретуток до кучи. Самое главное, не ждал никто, даже бомбардировки не ожидали. Ни воздушной тревоги, ни шума какого. Хлоп, братская могила. Немцы в трауре, все остальные в шоке. Уже к весне 44 четвертого года использование крылатых ракет с начинкой от Степаныча приняло массовый характер на самолетах Ту-2 и Р-2. Повсеместно, на все центры обороны СТБ-7 сбрасывались боеприпасы объемного взрыва авторства нашего непризнанного гения. В смысле на тот период еще непризнанного. Потом признали, конечно, но в основном уже стараниями Малышева, Соф бюро и газет Правда, Известия и Красная звезда. Больше всех Хельсинки и Данцигу не повезло. Он у поляков в Гданьском зовётся А такие города были нарядные. Порт, набережные, исторический центр города. Чем они так Степановичу не угодили? Авиация Балтфлота тренировалась перед Керлинсбергом и Германией. Тренировки прошли удачно. Финляндия вышла из войны значительно раньше, чем в нашем мире. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что во время одной такой массированной тренировки накрылся президент Финляндии со всем кабинетом министров. Полезно иногда знать некоторые даты будущей истории. После смены власти финны попробовали объявить нейтралитет, но тут обиделись немцы и оккупировали часть страны. На свою голову горячие финские парни, во главе с национальным героем Финляндии Густом Маннергеймом, смертельно оскорбились и принялись активно отстреливать бывших союзников. Гитлеровцы повели себя как гитлеровцы, предсказуемые они до нельзя. То есть привычно закинули бывшим сателлитам отдельную зондер-команду с расширенными, насколько это возможно, полномочиями. Да как закинули красиво. Десант, кораблики разные, фейерверк наполовину развалин Хельсинки. Временный кабинет министров вступил. Не смогли между собой договориться, и новоиспеченные министры дружно всей толпой уехали в моментально организованный на одном из стадионов концлагерь, а потом его в расстрельный ров. Манергейм удачно избежал этой участи, свинтив на передовую инспектировать войска и под крающую длань бывших союзников не попал. Начальник зондеркоманды 3Z-8 доктор юриспруденции Штонвангфюрер СС Мартин Хубин получил от Рейхсфюрера СС весьма конкретный приказ и ни минуты не сомневался. В результате финские войска, в одночасье лишившиеся всего командования, принялись судорожно отбиваться от немцев, а мы неспешно принялись им помогать в их освободительной войне, привычно начав с ракетного обстрела тех самых немецких корабликов, стоящих на внешнем рейде порта финской столицы. Как только финны вляпались в открытое противостояние со своими бывшими союзниками, наша страна объявила Финляндии перемирие, если они отведут войска на свою территорию. А куда им было деваться? Домой финны ломанулись с такой скоростью, что наши войска догнали их только у границы. Спешить, в принципе, не стоило. А куда они денутся? Дальше Финляндии все равно не убегут. Основной вопрос Ялтинской конференции, проходившей несколько раньше, чем в нашем мире, стоял опять о Германии, но Сталин уперся и был чего. Он прекрасно понимал, что чем больше удастся оторвать сейчас, тем меньше у него будет проблем потом. Это был уже не январь, а октябрь 1944 года. Проблема Японии стояла ближе, а Германии уже практически не было. Отсутствие ракетного оружия у стран-союзников было очень весомым аргументом в споре на эту тему. Именно в Ялте было продавлено соглашение о четком разграничении по зонам влияния с перечнем конкретных стран, отходящих странам-союзникам и разделением трофейного вооружения по принципу 50 на 50. Тогда же была впервые озвучена идея об открытых границах. Сталин давал гарантии выхода людей из советской зоны влияния, всем, кроме военных преступников. Робкие попытки союзников пообещать нам то, что мы можем взять и сами разбивались амассированные ракетные обстрелы в Германии, Австрии, Югославии и Греции, и наглые десанты-баги, Лето, Кима и Хаски. Ребята делали, что умели, а уж наглую свалиться на голову противнику ни лето, ни баги учить не надо. Они весь мир выучили основному правилу своей войны. Как только советский десант сыпался тебе на голову, главное вовремя смыться, или, в крайнем случае, успеть упасть на землю мордой вниз и сцепить руки на затылке. На задранные вверх руки и снятые каски десантники обычно реагировали неправильно, отправляя стоящих немцев в преисподнюю, а вот лежачих, как правило, не трогали, но везло далеко не всем. Пока до немцев дошли новые правила сдачи в плен, их такое количество перебили, что оставшиеся в живых трупы хоронить не успевали. До беспредельно наглых десантов, моих соотечественников, подобные десанты были только у немцев. Но таких массовых забросок мир просто не знал. В дивизии ВДВ и набирали людей со всей страны. Брали только партизан, уцелевших парашютистов, разведчиков, хорошо повоевавших пехотинцев и морскую пехоту. То есть тех, кто не боялся.